Глава Снова оказавшись в отеле, он сделал окно непрозрачным, чтобы не видеть нежелательного рассвета. Сбой биоритмов и боль после драки преследовали его, пока он шел по темному номеру к постели. Побросав одежду на пол, он замер, уставившись на нее. Надпись «Стигма», выведенная жизнерадостными оранжевыми буквами, смотрела на него со спины тюремной куртки. Перед мысленным взором стояла Севджи Кин и махала рукой. Она проводила Карла до посадочной площадки кота Булгакова и подождала, пока его автокоптер улетит. Просто стояла, подняв одну руку. А кот тем временем уходил вниз и назад, и рассмотреть детали становилось все труднее. Он поморщился, стараясь отогнать воспоминания. раздраженно разобрал постель, заполз на нее и потянул на плечи простыню. И сон пришел. погребая его под собой. ТЕЛЕФОН Он очнулся в по-прежнему затемнённом номере, убежденный, что только-только закрыл глаза. Часы у кровати развеяли его заблуждение, на них ровным голубым светом горели цифры 1709. Он проспал весь день. Карл поднял руку, тупо глядя на наручные часы, которые забыл снять, как будто гостиничным по каким-то причинам веры не было. В запястье болело после удара, который он недавно нанес Мерину. Он слегка повертел рукой, согнул ее, может быть, даже телефон. Ответь на этот чертов Карл нащупал телефон, поднес его к уху. «Да, что?» «Марсалис», — голос, который он должен был узнать, но не узнавал с просонок. «Это вы». «А ты? Что за хер с горы?» «А, это все таки вы». И имя прозвучало как раз перед тем, как Карл запоздал и узнал эти размеренные интонации. «Джан-Франко де Пальма. Брюссельский офис». Карл, нахмурившись, сел на кровати. «Что вам надо?» «Я только что говорил в Нью-Йорке с агентом Николсоном», — лилась из трубки прекрасная, почти лишённая акцента английская речь де Пальма. и понял, что Колин больше не нуждается в ваших услугах, а также, что они немедленно утрясут проблемы с обвинениями республики против вас. Похоже, вы очень скоро вернётесь в Европу. Правда? Это для меня новость. Я думаю, нет необходимости ждать конца всех формальностей. Сегодня вечером я отправлю челнок АГЗ ООН в аэропорт Сан-Франциско. Если вы окажетесь в суборбитальном терминале в районе полуночи... Не окажусь. Простите. Воспоминания о тюрьме штата Южная Флорида закружились в голове как воронка грязной воды у забившегося стока. Неожиданное решение, бодрое, как жизнерадостные буквы на куртке, стигма тисками сжал Марсалиса. Я сказал, вы можете идти нахер, Ди Пальма. Так и запишите. Идите нахер. «Вы оставили меня в Иисуслендской тюрьме на четыре месяца. Да я бы, блин, до сих пор там сидел, если бы моё освобождение зависело от вас. И вы до сих пор не возместили мне затраты за январь, чтоб его...» Ни с того ни с сего его вдруг охватила такая ярость, что он весь затрясся. «Так что не думайте, что я брошусь к вам по первому зову только потому, что вы наконец-то соизволили достать свой хер из своей же жопы. Я тут не закончил. Я очень далек от того, чтобы тут закончить, и я, сука, вернусь домой только тогда, когда буду к этому готов!» В трубке помолчали. «Полагаю, вы понимаете?» — вкрадчиво сказал Дипальма. что не неуполномочены действовать вне юрисдикции АГЗ ООН. Конечно, вы вольны распоряжаться своим временем, но мы не можем согласиться с тем, чтобы в дальнейшем вы оказывали профессиональное содействие Колин или службе охраны штатов Тихоокеанского кольца. В интересах... Что с вами такое, Дипальма? У вас что там? Ручки нет. Я вам сказал идти нахер. Мне что, по слогам продиктовать? «Настоятельно не рекомендую вам вести себя подобным образом». «Да? Ладно, а я настоятельно рекомендую вам пойти и сделать себе клизму с каустической содой и посмотрим, кто из нас лучше справится». И он оборвал связь, потом немного посидел, уставившись на телефон. «И что? Мы собираемся самостоятельно заплатить за билет на суборбиталку, не так ли?» а как вернемся искать новую работу до этого не дойдет я для них важнее чем уязвленная гордость ди пальмы но не важнее мюнхенских соглашений которые будут нарушены если ты сейчас снова возьмешь трубку и позвонишь сев джерте кин ты слышал Дипальму? никакого дальнейшего профессионального содействия телефон лежал в его ладони «Просто отправляйся домой, Карл. Они получили своих монстров, а ты можешь поставить в своем списке очередную галочку, сразу после Грея. Ликвидатор тринадцатых, как всегда, на высоте. Смирись и отправляйся домой, а там можно использовать эту историю для блефа и получить прибавку». Телефон. хватит оставь ее в покое ты сослужишь ей дурную службу если будешь склонять к этому пути пусть идет своей дорогой куда ей заблагорассудится а может на самом деле она не хочет уходить браво настоящий альфа- самец что дальше создашь трибьют группу «Сердитый юнец и будешь исполнять каверы люди должны жить своими собственными жизнями карл Он сжал гладкий пластик телефона, поднёс его к уху, осознал вдруг, что тело болит в десятке разных мест, и эта боль осталась ему на память обои смеренным. Смеренным покончено, Карл, все позади. А есть еще Нортон, лживый ушлепок пытался убить тебя в Нью-Йорке, а может и в Перу тоже. Этому нет доказательств. Она по-прежнему рядом с ним. Она начнет задавать неудобные вопросы, и он может убить ее так же, как пытался убить тебя. Ты не знаешь точно, его ли это рук дело, и вообще он увивается вокруг сев Джерты Кин с такими масляными глазками, что никогда не допустит, чтобы с ней произошло что-то подобное. И тебе это известно. Он хмыкнул, положил телефон и снова на него уставился. Бросай это, Карл! «Сейчас ты просто ищешь повод остаться внутри чего-то, в чем изначально не хотел участвовать». Он скривился и по памяти набрал номер. Телефон зазвонил, когда Севджи шла по бесконечным на вид галереям торгово-развлекательных центров. День клонился к вечеру, и толпы покупателей заставляли ее не идти, а ковылять со скоростью калеки. К тому же ей приходилось притормаживать и шарахаться в разные стороны, обходя то остановившиеся на пути семьи, то кучкующихся юнцов, разодетых кто во что гораст. Приходилось стоять в очереди к лифтам, которые величаво и медленно плыли вверх и вниз среди наводящего на мысли о кафедральном соборе великолепия, напичканного всевозможными товарами. Приходилось проталкиваться сквозь скопление охотников за выгодными покупками под голографическими надписями, кричащими распродажа, распродажа, цены снижены. И так было весь этот чёртов день, везде, куда бы она ни пошла, на всех верхних палубах кота Булгакова. Соблазн вытащить значок в купе с пистолетом и расчистить таким образом себе путь, ощущался почти физически, как некий внутренной зуд. Эртекин слушает. «Алькатрас, диспетчер, для вас внешний звонок соединить?» «Внешний?» — она нахмурилась. «Откуда звонят?» «Из Нью-Йорка, судя по всему. Это детектив Уильямсон». Покопавшись в памяти, она мысленно снова увидела высокого, крепко сбитого чернокожего мужчину среди полицейских и заграждений на месте преступления. А еще упрятанные в полиэтиленовые мешки трупы возле ее дома. Марсалиса, сидящего на ступенях и гласеющего на все это с видом туриста, словно он не имеет никакого отношения к происходящему. Бодрящий октябрьский воздух, никогда не смолкающий звуки мегаполиса. Нью-Йорк внезапно показался таким же далеким, как Марс, а эта перестрелка воспоминанием давным-давно минувших времен. Да, соедините. В трубке зазвучал голос Уильямсона, слегка квакающий из-за дальнего соединения. «Госпожа Эртыкин?» «Говорите», — бросила она, слегка запыхавшись, потому что довольно быстро шла по книжному магазину, покупатели которого в виде исключения не бросались под ноги, а спокойно изучали стеллажи. «Вам неудобно говорить?» «Не более чем обычно. Чем могу помочь, детектив?» это я могу вам помочь, госпожа Эртыкин». — У нас имеется информация, которая, вероятно, вас заинтересует. Он помялся мгновение. — Я общался с Ларией Косабьяном, Он очень хорошо о вас отзывается. В памяти промелькнули приглушенные туманом звуки работающего робота-землекопа, рассветное поле и внезапно повеявший трупный запах. Стоящий рядом Касабьян, молчаливый, заторможенный, внезапно бросивший на нее короткий взгляд из-под насупленных бровей. Один раз он мрачно кивнул ей. В этом кивке с трудом, но можно было прочесть смесь солидарности и усталости. Однако ничего не сказал. Они неделями следили за тем, что говорили, и успели уже к этому привыкнуть. Электронные подслушки были повсюду. «Как любезно со стороны Ларри!» Она наткнулась на кучку покупателей с глупым видом пасущихся посреди магазина мужской одежды, резко затормозила и пошла в обход. «А вы так добры, что мне позвонили. Так что же вы там раскопали?» «Мы раскопали, госпожа Артакин вашего третьего стрелка, напавшего на Альваро Ортиса». Она опять чуть не остановилась, хотя путь был свободен. «Он жив?» «Вполне. Дырка в плече, а в остальном все прекрасно. Он подрался в баре в Бруклине, вытащил ствол, но тут оказалось, что в заведении после дежурства отдыхает целая куча копов». Уильямсон хохотнул. «Можете поверить в такое везение». «Значит, парень не из местных?» «Нет, он из республики, откуда-то с запада. У него дед где-то в Мэне, и есть разрешение проживать в Союзе, но без гражданства. Дирк Шиндл». «Мы не смогли связать его с местом преступления по генетическому следу, но он сам сознался». «Как вы этого добились?» «Мы его запрессовали», — обыденным тоном сказал Уильямсон. «Спустили на него команду психологического воздействия убойного отдела. Дело в том, что во время бруклинской истории он был по уши накачан гормонами и уличным сином. Вы ведь знаете, как действует такой коктейль. Парень бормотал, как поднимающий змей». «Поднятие змей» — религиозный обряд, принятый в некоторых пятидесятнических церквях на юге США, во время которого верующие действительно поднимают ядовитых змей. Каждый нерв Севджи отозвался легким биением. В ее собственной крови гулял определенно не уличный, а качественный син. Она старательно усмехнулась. «Да, мне доводилось видеть таких ребят. Что он говорит про Ортиса?» Он много чего говорит. Могу, если хотите, прислать записи. Все сводится к тому, что его нанял в Хьюстоне какой-то незнакомый мужик, приятель остальных двух нападавших. Предложил довольно большую сумму. В этом нет ничего подозрительного, когда пытаются убить человека уровня Ортиса. А вот то, что для этого нанимают всякую шваль, странно. Шиндл говорит, ему доводилось заниматься мокрухой, но наши психологи считают, что он врет. По их мнению, он разве что водителем был у киллера или на шухере стоял. А как насчет остальных? Да, Лирой Аткинс — это парень, которого ваш, э. модифицированный друг положил из магнитки. Выяснилось, что в республике у него была судимость за ограбление с применением газового баллончика. Ничего серьезного. Коп из Хьюстона, с которым я разговаривал, Сказал, что в последние годы Аткинс смог выйти на более высокий криминальный уровень. Может, потому и уехал из Штата. Ничего такого, за что его можно было бы взять. Только уличные слухи и потенциальные связи Ярошенко, которые просчитал какой-то Энджин с западного побережья. Его хьюстонцы арендовали. Та же история и с другим парнем. Фабиано. Энджелом Фабиано. Жил в Хьюстоне, состоял в местной преступной группировке. Первые приводы еще в детстве, но тоже всякая мелочевка вроде приобретения абортивных средств с целью сбыта и нападений при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, в Хьюстоне считают, что и он тоже мог переквалифицироваться. Он известен как подельник Аткинса. Хорошо. Ощущение, что она предаёт Нортона, было таким сильным, что Севджи скривилась, но все равно спросила. А Шинделл сказал что-то про Марсалиса. Про Марсалиса? Этого вашего тринадцатого? Пауза, во время которой Уильямсон предположительно полистывал материалы рапорта. Нет. Ничего, кроме мы бы все сделали, если бы не этот нигер, мутант Херов. Без обид. Без обид? Ага. В голосе Уильямсона зазвучали теперь раздражение и веселье одновременно. «У одного из психологов такой же цвет кожи, как и у меня. Этот Иисус Лэндец оказался надиво щепетильным». Севджих хмыкнула «Может, все дело в сине? Он не поведал вам, как они оказались у моего порога?» «Поведал. Он очень из-за этого злился. Рассказал, что они неделями следили за Ортисом, изучали его перемещение». Тот всегда бы заезжал в свою любимую кофейню на западной 97-й, и они должны были подкатить туда на роликах и пристрелить снаружи. Ролики — это, несомненно, старая наработка хьюстонских «Сикарио» — наемных убийц испанских. «Отлично подходят для действий в центре города, где много транспорта, он еле ползет. В любом случае, Шинделл сказал, что Ортис нарушил свое расписание и неожиданно поехал в жилые кварталы, а киллеры покатили следом и так старались не отстать, что сами чуть не сдохли. Пока добрались до 118-й, запыхались так, что языки повываливали, как псы, и хотели только, чтобы все скорее закончилось. Очень профессионально. Она и сама слышала звучавшее теперь в ее голосе облегчение. Нортон оказался чист, и это было словно дуновение прохладного бриза. Она даже смогла улыбнуться какой-то идиотке с разрисованным лицом, который налетела на нее из-за колонны и попятилась назад, извиняясь и улыбаясь. «Верно», — согласился Уильямсон, — «Хьюстон мог бы предложить бандюков и получше». «Да уж». «Точно», — нью-йоркский детектив снова замялся. «В общем, я же сказал, что говорил с Касабьяном. Он считает, вам это будет интересно. Могло бы и подождать, пока вы вернетесь в город, но я увидел вас сегодня в утренних новостях из штатов Кольца. Ну, я и подумал, Ортис же и сам из Кольца. Может, это как-то связано с вашим нынешним делом?» Пресс-конференцию спешно созвали в правительственном саду на верхней палубе посреди корабля. Севджи выступила там с сухим отчетом, мол, расследование пока не дало результатов. Этот факт несколько смягчало вялое сообщение о совместных усилиях Шатакабес и служб безопасности кота. Затем последовало краткое, напыщенное заявление местного политического деятеля. И казалось, что все это с угрожающей скоростью отодвигается в прошлое. Севджи мимолетно сопоставила это ощущение с тем, что возникло у нее на автостраде по пути из Куску, когда время будто бы ускользало сквозь пальцы. Но тогда с ней был Марсалис, как темная скала, за которую, возможно, удастся уцепиться. Она поморщилась и отодвинула этот образ в сторонку, заодно с очередным вялым покупателем на ее пути. «Послушайте, детектив, я очень благодарна, что вы взяли на себя труд со мной связаться. Возможно, когда-нибудь я тоже смогу оказать вам услугу». «Да нет нужды. Говорю же, я смотрел новости. Сейчас много разговоров о сотрудничестве между разными учреждениями Америки. Очень много. Ну и подумал, может, пора переходить от разговоров к делу?» «Согласна. Вы можете переслать материалы по Шиндалу на станцию Алькатрас в штаб-квартиру здешней службы безопасности. Я бы получил их там чуть позже». «Сделаю. Надеюсь, это поможет». Нью-Йоркское подключение щелкнуло, отрубая ее от голоса Уильямсона из зимнего города. Остался только еле слышный шорох спутникового канала связи, а потом пропал и он. «Ничего, как я тебе и говорил», — Карл раздраженно покачал головой. «Мэтью, а я тебе говорю, что с этим парнем что-то не так. Ты уверен?» «Более чем, Карл». Точность просто математическая. Ассоциативный ряд Тома Нортона настолько близок к ассоциативному ряду идеального добропорядочного гражданина, насколько это вообще возможно для живого человека. Худший грех, который я сумел обнаружить, его брат, возможно, помог ему получить работу в Колин. Но ты говорил об утечке секретных сведений, а не о трудоустройстве по блату. К тому же это было несколько лет назад, и вряд ли брат дальше ему содействует. Ты уверен в этом? «Да, уверен. На самом деле, не похож, чтобы они с братом хорошо ладили. Отношения между братьями часто напоминают боевые действия. Но Артоны, кажется, решили эту проблему, поселившись в разных концах континента». Карл смотрел в окно номера, небо за которым уже начинало темнеть. Оттуда на него уставилось собственное отражение. Карл облокотился о стекло и подпер голову ладонью, перебирая пальцами волосы. Марисоль когда-то тоже. О нападении в Нью-Йорке. Он был единственным человеком, который знал, где я ночую. Совпадение, твердо сказал Мэтью. Карл встретился взглядом со своим отражением. С моей колокольни это не слишком похоже на совпадение. А совпадение никогда не похожи сами на себя. Людям генетически не свойственно верить в совпадение. А у тебя, как у тринадцатого, имеется еще и повышенная склонность к паранойи. Карл скривился. Тебе никогда не приходило в голову, Мэт, что... Мэтью. Да, Мэтью. Извини. Тебе никогда не приходило в голову, что для тринадцатых, у которых не все в порядке с механизмами взаимодействия в группе, паранойя может быть довольно полезным свойством. Да, вдобавок, она еще и эволюционно-селективный фактор. Менторский тон инфоястреба никуда не делся. Он не исчезал почти никогда. Менторство было частью его генетической программы. Но суть не в этом. Человеческая интуиция обманчива, потому что не всегда последовательна. Она не обязательно хорошо сочетается со средами, в которых мы сейчас живем, или с математикой, которая лежит в их основе. Когда интуиция принимает математические формы, Она четко указывает на врожденную способность человека выявлять математические закономерности, которые лежат в основе всего. «Но не тогда, когда интуиция и математика противоречат друг другу», — Карл прижался лбом к стеклу. Они и раньше спорили об этом бесчисленное множество раз. «Правда?» «Правда», — согласился Мэтью. «В таких случаях математика права». «Интуиция просто указывает на несоответствие наших эволюционных способностей и изменившейся или изменяющейся среды». «Так Нортон чист?» «Нортон чист». Карл повернулся спиной к отражению. Прислонился к подоконнику и окинул взглядом комнату, чувствуя себя запертым в клетку. «Знакомый рефлекс — искать выход. Глупость какая. Вот же она, эта сраная дверь». «Прямо перед носом». «Ну так и используй её, недоумок тупорылый». «Тебя вообще-то хоть сколько-то напрягает?» спросил он в телефон. Ха, «А что именно должно меня напрягать, Карл?» «Ну вообще все. Он сделал широкий жест, будто Мэтью мог его видеть. «Джейкобсон, соглашения эти агентство, поселение». Необходимость лицензироваться, будто мы какие-нибудь, опасные вещества. Ну, поскольку документирование персональных данных тоже форма социального лицензирования, мы все лицензированы. Базы данных людей и модификантов в этом смысле ничем не отличаются. А если тип лицензии отражает определенные степени потенциального общественного риска, то что тут плохого? Карл вздохнул. Ладно, забудь. Я не у того спросил. В каком смысле? Без обид, но ты глич. Ты по психологическому профилю склонен к утечности, А мы говорим о вещах, имеющих отношение к чувствам. Мой эмоциональный диапазон был перенастроен и расширен психохимическими методами. Ну да, энджинным. Извини, Мэтью, я сам не знаю, зачем спорю с тобой на эту тему. Ты куда нормальнее меня. «Оставим на время в стороне вопрос о том, что именно ты подразумеваешь под нормальностью. Почему ты считаешь, что получил бы от нормального человека более релевантный ответ? Нормальные люди обладают каким-то особым даром в области выявления сложных этических истин». Карлаб думал сказанное. «Я не замечал ничего подобного», — признал он уныло. «Нет». «Тогда?» Моё восприятие порядка вещей после доклада Джейкобсона, вероятно, не более и не менее соответствует действительности, чем восприятие любого разумного человека». «Ну да, только у меня есть одно большое и толстое замечание», — усмехнулся Карл. «Поддеть инфоястребы с его сверхсбалансированным типом мышления было удовольствием редким, а потому особенно ценным». Все это не имеет отношения к людям и их разумности». Доклад Джейкобсона и его последствия не являются разумным подходом к генетическому лицензированию. Просто кучка разумных людей попыталась заключить сделку с остальным неразумным человечеством, с болтливым большинством, с фанатиками, свихнувшимися на почве религии, со сторонниками чистоты расы, со всеми этими кликушами, провозглашающими конец человеческой цивилизации. Мгновение он невидящим взглядом смотрел в угол гостиничного номера. «Ты же, наверное, помнишь, как обстояли дела в восемьдесят девятом и девяностом? Эти бесконечные демонстрации, сарказм и злобу по всем каналам, оголтелые толпы у военных баз, которые сносили ограждения?» «Да, я помню, но это меня не беспокоило», — Карл пожал плечами. Ну, вас они боялись не так, как нас». «К тому же доклад Джейкобсона все же не является капитуляцией перед силами, которые ты сейчас описал». В нем содержится критика иррациональных реакций и упрощенного мышления. Да, но посмотри, к чему все это привело. Мэтью ничего не ответил. Карл вдруг увидел перед собой волчью усмешку Стефана и Ивана и потер глаза, чтобы она исчезла. Ладно, Мэт, спасибо. Мэтью. Извини, Мэтью. Спасибо, что пробил Нортона. Скоро позвоню. Он нажал отбой, швырнул трубку на кровать и быстро натянул на себя самую чистую, ну или хотя бы меньше всего перепачканную кровью, одежду из своего скудного гардероба. Наконец-то выбрался из номера, задержался на мгновение у дверей Севджи Артекин, издал невнятный сердитый звук и прошел мимо. Десять невозможно долгих секунд подождал лифт, Потом рванул дверь на лестницу и поспешил вниз, перескакивая через две ступеньки. Быстро пересек вестибюль и вышел на улицу. Прошел один квартал пешком, чтобы прочувствовать вечер, и махнул рукой, останавливая роботакси. Там было темновато и уютно. Из дорогого кожного нутра машины наружу смотрели узкие оконца. В сумраке передней панели пробудился к жизни вандала стойкий экран, явив идеализированный женский образ в качестве водительского фейса e Стандартная прелестница штатов кольца — классическая смесь азиатской и латиноамериканской красоты. Подколотые, темные, слегка волнистые волосы, элегантный жакет с воротником-стойкой. В чертах и позе было что-то от Кармен Рен, но весь образ носил печать механистического, нечеловеческого совершенства. А голос, конечно, был содран с Айшей Бадови. «Добрый вечер, сэр. Автомобили Кэбл к вашим услугам. Куда вы желаете отправиться сегодня вечером?» Он поколебался. Сазерленд бы этого не одобрил. «Сазерленд на Марсе, чтоб его...» «Отвезите куда-нибудь, где можно подраться», — сказал он. Невнимательный и подавленный расстройством биоритмов, долгим сном и вчерашней дракой, он не заметил ни фигуры на углу, наблюдавшей, как он оставил отель, ни неприметного автомобиля Капли, который покинул парковочное место на противоположной стороне улицы и нырнул в поток транспорта, следуя за его такси.